«Серьги с изумрудом вызовут множество подозрений», – предостерег Джеведж. Из благих побуждений предостерег, между прочим. Понятно же, о чем подумает скупщик, увидев в руках скромно одетые женщины, к тому же без шляпы и в растоптанных старых ботинках дорогую вещицу подстать графине. И если не надурить с ценой, то сообщит, куда следует. Но если продать только колечко, то денег хватит лишь на лодку. А как же лекарство? Какие еще лекарства? Для вас, милорд. Кайр собрался к аптекарю за желудочной настойкой. Рост метнул на студента весьма недоброжелательный взгляд из-под густых бровей. Гневно сощурился и прошипел сквозь зубы, обращаясь к Феймрил. Что-то не припомню, когда я просил о помощи. У меня все в порядке с желудком. Я прекрасно себя чувствую. Запомните. А я по-вашему слепая? Сразу же усерила женщина. Коль вам себя не жалко, то хотя бы не врите и не отрицайте очевидного. Лорд-канцлер сделал глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. Во-первых, после нервотрепки действительно снова заболет желудок. А во-вторых, кричать и ругаться в его положении означает окончательно потерять уважение соратников. Непозволительная позволительная роскошь, знаете ли, для человека, во многом зависящего от долготерпения спутников. «Я вполне могу потерпеть до столицы, а там вы продадите серьги практически без риска очутиться в кутузке», сказал Джевидж и с чопорным видом добавил. «Но решать, разумеется, вам, мистер Сермат. Кайр принялся осторожно спрашивать, где, что и как болит, преднамеренно игнорируя крайне недовольный тон ответов. «Для доктора терпеливость и внимательность к мелочам отнюдь не последние добродетели». Из паренька со временем выйдет толк. При условии, конечно, что некий припадочный бродяга не навлечет на юношу крупные и опасные для жизни неприятности. Но если со студентом еще как-то удавалось ладить, то с Феймрилл у Джовиджа сложилось впечатление, что мистер Свермат сама не знает, чего хочет от него. То ли подчинение, хотя, как его можно ждать, от человека, многие годы командовавшего другими. То ли наоборот. Она жаждет, чтобы лорд канцлер развеял все сомнения, разрешил проблемы и устранил препятствия одним движением руки. Совсем как новобранец в первом бою. Вся в терзаниях или подхватить знамя и повести в атаку весь полк, или бежать за подмогой, пока не поздно. Просто Фейм пока не ведала, что способна на многое. Все же Рост не терял надежды подобрать ключик к этой женщине. Что скрывать, она была храбрая. Она была умная, и она ему нравилась. Только вот каждую ночь лорд канцлер забывал об этом, а просыпаясь, с изумлением вглядывался в незнакомое практически чужое лицо. Скоро, чтобы понимать лорда Джевиджа, тебе слова не понадобятся, подумал Кайр, перехватив тяжелый взгляд канцлера. И совершенно правильно истолковал его, как желание милорда, чтобы студент присоединился к мистерс Эрмаат. «Будь с ней неотступна!» – таков был безмолвный приказ Росса. И юноше пришлось из кожи вон выскочить, лишь бы набиться в спутнике к Фейм. Встретиться договорились в 4 часа пополудни, возле конторы Минялы, без опозданий и неожиданностей. Росс отправился на поиски сговорчивого и нежадного лодочника а Фэйм с к скопщику. Женщина, продающая остатки былой роскоши, дабы платить за учебу горячо любимого племянника, не должна особо сильно поразить воображение торгаша и вызвать лишние вопросы. «Моя бабка так и делала, когда отец на юрист учился», заверил ее Финскот. «А почему ты не пошел по его стопам?» полюбопытствовала вдова. «Душа не лежала к бумажной работе». И отцово красноречие не унаследовал, признался парень. Скукота одна в законниках ходить. Неинтересно. А я Шиитра не знаю хорошо. Могла бы переводить Фервелена или Нуфиси, смущенно призналась мистер Сармаат. Если бы имела такую возможность. Кстати, слышно ли что-нибудь про женские курсы? Собираются в следующем году сделать первый набор слушательниц. Газеты трупили на весь Эллор об открытии первого учебного отделения для девушек при Аэрференском императорском университете, как о невиданном прогрессе на пути к женскому равноправию. Раил II решил прослить самым просвещенным из монархов цивилизованного мира и благосклонно соизволил дать возможность эллорским девушкам получать высшее образование наравне с юношами. И до такого новшества даже в Шиэтре не додумались. Как человек молодой и открытый всяческим новым идеям, Кайр поддерживал открытие курсов, но как мужчина, воспитанный в духе старых традиций, совершенно не понимал, зачем девушкам учиться в университете, если они все равно замуж потом выйдут. от того и приключился между ним и мистерс Эрмаад бурный спор. «Посудите сами, мистерс Эрмат! «Разве муж позволит жене работать?» С нескрываемым пафосом вопрошал студент. «Ну, работают же замужние дамы, например, на ткацких фабриках». «Так для этого нет нужды в университетском образовании», парировал Кайр. «Хорошо, но если девушка хочет посвятить себя науке, стать ученым-естествоиспытателем или учителем, или...» Фейм отчаянно искала подходящий пример. «Хоть бы вот, аптекарем». Женщинам ведь свойственна кропотливость, не так ли? Разве не могла бы девушка стать адвокатом или инженером? Это все замечательно, мистер Сармаат. Но что будет, когда ученая-барышня пожелает стать женой и матерью? Вопрос был серьезный и служил главным аргументом против высшего образования для слабого пола. Но упрямая мдова не собиралась сдавать позиции. А что мешает жене и матери работать в школе или аптеке? Насколько я знаю, очень многим провизорам помогают их домашние. Жены и дочери частенько ведут бухгалтерию в лавках. Или вы, в принципе, отказываете женщинам в праве на самостоятельность. Кайр слегка стушевался от ее прямоты. Ответить честно «да» означало обидеть замечательную мистер Маат, которая никогда не жаловалась и не ныла, всегда находила для юноши доброе слово поддержки и так преданно заботилась о лорде Дживиджи. Сказать нет, покривить душой и пойти против истины. Самостоятельными во все века были магички, и ведет все творец, их равноправие с мужчинами и всем остальным людям выходило боком. Знаменитый ведьмобой недаром именовался именно так, а не, скажем, Магодавом. Его противостояние с мистрессой с Сребодамой закончилось кровавой бойней, положившей начало гражданской войне известны в истории как «Время тьмы и смерти». Там, где мужчина-маг пошел бы на разумный компромисс, чародейка уперлась, что называется, рогом, невзирая на потери среди своих сторонников. Добрые волшебницы существуют только в сказках, а в жизни, видимо, это женщина, с которой лучше не встречаться на узкой дорожке, уничтожит походи, о чем Кайр Финскотт и напомнил собеседнице – приводя пример подлинной женской самостоятельности. «Но разве можно равнять обычной женщины магичек? запальчиво возразил Фейм. Я ведь не считаю вас таким же, как те два Хоквардса. Хотя, по сути, вы студенты. Почему преступление и жестокость одних делают других бесправными рабынями в собственном доме? Согласен, это ужасно несправедливо. Но законы пишут те, в чьих обязанности входят помнить о возможных последствиях. Не сдавался студиоз. Замечательно! Сплеснул руками Фэймрил. Значит, я в ответе за то, что вытворяет Дэджина Махавир? От искреннего возмущения кровь прилила к бледным щекам мистер Спермаат, а руки сами по себе сжались в кулаки. И, надо сказать, свирепость ей шла несказанно превращая из обычной женщины в сказочную воительницу Ланвелассу, крылатую поборницу справедливости из древних сказаний. Еще бы волосы распустить по плечам и дать в руки огненный меч кары. И не отличишь, одев живописных полотен мастеров, что висят в Императорском музее изящных искусств. «И что такого смешного, я сказала?» – хмуро буркнула Фейм, увидев на лице Кайру улыбку. «Ничего, вы просто ужасно похожи, «На Ланвеласу», – признался тот. «Хорошо, хоть не на Студент промолчал, но подумал, что если мистерс Ирмаад загнать в угол, если довести до крайности, до настоящего отчаяния, то никакая димана кровавой месте ей и в подметке не будет годиться. Что-то в этом духе сказал ему пару дней назад лорд Джевич после очередной тихой ссоры. А его мнению можно и нужно доверять». Женщина, столько лет прожившая с магом и сумевшая остаться самой собой, обыкновенной не бывает, это уж точно.